Глава четвёртая. Мастер на все руки. Твари, две здоровенных обезьяны, вышли именно из башни. Дверь, ведущая в высокое строение, была сорвана с петель и валялась неподалёку, превращая надёжное укрытие в ловушку. Но, видимо, приматы считали иначе, причём с их ростом и шириной плеч это было вполне объяснимо. Тут одной битой не отделаешься. Да, репланы изменились. В башню не беги, да и вообще не беги, бесполезно это. Если мне удастся уложить одну обезьяну первым ударом, то у нас будет шанс не уйти на перерождение. А пока держись за моей спиной. Ты этим гориллом все равно ничего не сделаешь. Ну, отвлечь на себя смогу, так что постарайся быстро прикончить первую. Обезьяны, взрывев, рванули ко мне навстречу. И именно в этот момент я вдруг почувствовал жажду победы. Почти забытое чувство, граничащее желанием жить. Неужели... А к черту! Не отставай! Бросил за спину и двинулся навстречу к тварям. «Идите сюда, суки!» Шаг второй, третий. Расстояние между мной и вырвавшейся вперед обезьяны стремительно сокращается. Вот я уже отчетливо вижу ее маленькие злобные глазки. Вот между нами остается не больше четырех метров. Шаг в сторону, замах, затем всю силу в удар. Снизу вверх. «Хрясь!» Попал именно туда, куда хотел. В горло. Биту р в а н у л о так, что не смог удержать оружие, выпустив его из рук. Впрочем, времени для еще одного удара у меня не было. Повезло, что вторая обезьяна, понадеявшись, что ее собрат справится со мной, слишком поздно среагировала на меня. Продолжая двигаться вперед, горилла попыталась зацепить меня когтистой лапой. Неуклюже, размашисто. Поэтому я без труда успел перехватить зверя за конечность, а затем и удержать, вцепившись мертвой хваткой. Веса в нас было почти одинаково, под 100 килограмм, так что рухнули мы почти одновременно, причем обоих развернуло друг к другу. Левая рука сама скользнула к поясу, на котором висели ножны со свинорезом. Рукоять самодельного ножа плотно легла в ладонь, я рывком извлек холодняк и, не обращая на боль в боку и пояснице, бросился на уже пришедшую в себя гориллу. Ложный замах, второй и третьим ударом я от души полоснул зверя по морде. Брызнула кровь, тварь взвизгнула, прикрывая рану лапой, и тут же пропустила удар в брюхо. Нож острый, легко пробил шкуру, войдя в тварь на две трети. Я отпрыгнул, разрывая дистанцию и осмотрелся. Первая тварь скребет по земле конечностями, селясь вдохнуть. Дарья держится чуть поудаль, намереваясь то ли наброситься, то ли наоборот, бежать прочь. Вторая тварь, подвывая, пытается удрать, но, видимо, удар в брюхо повредил жизненно важные органы. За обезьяной тянулся кровавый след. «Не уйдет!» «Еще пару метров и свалится от потери крови!» «Дарья, успокойся и нож убери!» Произнес я и, памятая об усилении оружия, подошел к первой обезьяне, вытер лезвие с в и н а р е з а о шкуру умирающего зверя и убрал в ножны. Подобрал биту и, примерившись, ударил тварь в основание шеи. Затем еще раз и еще, пока сгусток света не отделился от замершей неподвижно туши. Вторая тварь уже не шла, пыталась ползти. Пришлось нанести четыре удара, прежде чем она сдохла. Едва это случилось, как перед глазами вновь высветились строки. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2, ты сформировал первую сферу души, конфигурация «стойкость». Потенциал сферы эпический. Способности первой сферы души «стойкость». Первое. Противостояние. Возможность отразить одно отрицательное воздействие, вплоть до воздействия эпической способности, от противника, не превышающего уровень развития на две ступени. Активация, мысленным приказом, время действия, до первого воздействия. Повторная активация возможна через 12 часов. 2. Для получения доступа ко второй способности собраны осколков души. 215 из 500. 3. Доступ закрыт. Четыре. Доступ закрыт. «Пётр, что-то случилось? Ты стоишь, не двигаясь целую минуту», спросила Дарья, о с т а н о в и в ш а е с я от меня в паре метров. Читал текст, что иногда появляется перед глазами. Кстати, тебе тоже не помешает усилиться. Если удастся найти хорошее оружие под твою руку, в будущем сможешь убивать таких тварей в одиночку. Но это потом, а сейчас мы пойдём обыскивать гаражи. Вдруг найдётся что-то полезное. Из дюжины гаражей уцелел лишь один. с бетонными перекрытиями и стенами из бетонных же блоков. Ворота такие же надежные, из рифленого 5-миллиметрового металла и навесной замок. При наших возможностях не гараж, а крепость. Среди развалин не нашлось ничего, даже куска ржавой арматуры. Вся надежда была на башню, в которую мы заходили с осторожностью. Сначала я метнул внутрь пару кирпичей и лишь после вошел сам. И тут же увидел главное сокровище – лестницу, ведущую наверх. Ее ступени были сварены из арматурных прутков, сантиметров 70 д л и н о й ну Вот и оружие для напарницы. Осталось лишь оторвать от металлического каркаса, сваренного из сотого уголка, и обработать. «Дарья, заходи», – позвал я женщину, а сам заглянул за лестницу. Судя по всему, обезьяны пришли сюда совсем недавно, уж больно чисто было внутри водонапорной башни. В него н е экскрементов, ни запаха шерсти. А за с л е д у ю щ и й стоял настоящий подарок – деревянный, полусгнивший ящик с инструментами. Убедившись, что сверху никто не нападет на нас, я выволок ящик на свет и вытряхнул содержимое на пол. Ржавые гаечные ключи, чугунные муфты, сгоны, контргайки и куски резиновых шлангов. Но главное – это целых три трехгранных напильника, и один даже с деревянной ручкой. «Да, ржавые, но это поправимо». «Нашел что-то полезное?» — спросила напарница с безразличием, разглядывая ржавый хлам. «Более чем. Похоже, нам удастся вскрыть тот гараж, но займемся этим чуть позже. Сейчас я поднимусь наверх, а ты контролируй выход. Потом посмотрим, что можно придумать с костром и приготовлением пищи». «Нам вновь повезло, причем дважды». Во-первых, верхние и средние лестничные площадки были высланы сухой доской, из которой получится отличный костер. Во-вторых, наверху обнаружились небольшие окошки, через которые можно было осмотреть окрестности. Считаю, что наблюдательный пункт. «Дарья, есть предложение!» — крикнул я, разглядывая оазис сверху. Вон бежит ручеек, вон бетонная коробка уцелевшего гаража, крыша которого качественно залита битумом. А чуть дальше валяются два обезьянных тела. А ведь они когда-то могли быть людьми. Судя по рассказанному, бро, здесь легко из человека превратиться в животное. «Ты хочешь приготовить ужин?» С какой-то иронией в голосе спросила женщина. «Да, но чуть позже. Есть возможность провести эту ночь в безопасности и пищу приготовить не на открытом огне, а на плите, пусть и печной. Поднимайся сюда». Объяснив Дарье, что следует делать, я спустился вниз и, прихватив все напильники и один обрезок шланга, пошел к уцелевшему гаражу. Приблизившись к воротам, внимательно осмотрел мощный замок. До сего момента как-то не приходилось пилить душку замка, но приходилось слышать, что это несложно, так как металл там используется сырой, не закаленный. Четверть часа, и это при том, что я никуда не спешил, и работал напильником, а не ножовкой по металлу. Вывернув дужку, снял сломанный замок и, ухватившись за край двери, потянул на себя. Отворилось протяжным даже не скрипом, скрежетом. Изнутри пахнуло мазутом и чем-то знакомым, но неузнаваемым. Я прошел внутрь и сместился вправо, прижавшись к воротам. Подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и лишь после осмотрелся. Заметив железный штырь, фиксирующий створки ворот, вытащил его и раскрыл гараж н а с т е ж ь Вновь осмотрелся. Справа – железный верстак, над которым прямо на стене р а з в е ш е н различный инструмент. На верстаке – большие тиски, и самодельный точильный станок. Под верстаком – полки, заставленные различными ящиками. За верстаком – наковальня, закрепленная на большой чурке. И самодельная буржуйка, на плите которой стоит большая, четырехведерная кастрюля. У дальней стены – старый раскладной диван, на котором сейчас лежали стопки газет и несколько подушек. Вдоль левой стены располагался стеллаж с банками, картонными коробками, а сразу за ним небольшой стол, на котором лежало несколько посерявших от времени книг и пара стульев. За столом почти в углу умывальник с раковиной. По центру гаража располагалась смотровая яма, на две трети заложенная короткими досками. Что ж, по нынешним меркам это идеальное убежище от тварей, учитывая, что ворота изнутри закрываются на мощный засов, а вторая воротина еще и фиксируется вторым штырем. Сразу же приглядел на стеллаже стопку пластиковых ведер и понял, я здесь уже пару суток, но еще ни разу не мылся. Прошел вглубь и осмотрел кастрюлю. Целая, только пыль протереть. Что ж, похоже, у нас сегодня будет баня и мягкая постель. Вон и дрова приготовлены, и небольшой железный короб с углем. «Дарья!» — крикнул я, выйдя наружу с парой ведер и пластиковой бутылью жидкого мыла. найденного на верстаке. «Последи еще полчаса, нужно кое-что сделать». «Удалось открыть!» — крикнула сверху напарница. «Да, так что горячий ужин нам обеспечен». Помыть ведра, кастрюлю, наносить воды с запасом — на все ушло чуть больше времени. Зато, когда я позвал напарницу, в печи уже горел огонь, на плите стояли котелок и обнаруженный мною чайник. Рядом с буржуйкой дожидалась своего четырехведерная кастрюля с водой, а на верстаке стояли семь полных ведер. Ворота я закрыл сразу, как только Дарья вошла в гараж. Три керосиновых лампы, называемых в народе летучими мышами, давали слабое, но все же освещение. Одну я поставил на стол, вторую повесил у печки, а третью расположил на полу, возле спуска в яму, в которой собирался устроить помоечную. «Можешь садиться за стол, ужин скоро будет готов». «Можешь осмотреть здесь все, только не ходи посередине гаража, в яму свалишься», предупредил я женщину. Таня, говоря ни слова, кивнула и пошла вдоль стеллажа, внимательно осматривая его. Я же переключился на пшенную кашу с мясом и специями. Дарья, пока я занимался готовкой, умудрилась найти на стеллаже столовые приборы, стопку вафельных полотенец и пару тонких шерстяных одеял. Затем убралась с дивана г а з е т ы перетаскав их к выходу, и быстро приготовила спальное место для нас обоих. е л е неспешно, наслаждаясь горячей вкусной пищей и запивая все ароматным чаем. Все делали молча, ограничившись лишь необходимыми фразами. Два человека, не нуждающиеся в беседе. После ужина я спустил в яму два ведра горячей воды, столько же холодной, и отправил напарницу мыться. Сам, чтобы не смущать женщину, решил изучить верстак. Следовало вооружить Дарью чем-нибудь посерьезнее. и я не придумал ничего лучше, чем короткое копье. 2 метра, не больше. К тому же мне удалось найти идеальное древко. На верхней полке стеллажа лежало несколько стеклопластиковых прутков арматуры диаметром в 20 миллиметров. Требовалось лишь найти подходящее лезвие. На помощь пришли старые добрые напильники, которых обнаружилась целая коробка. Выбрав самый большой среди плоских, я отложил его в сторону. Сейчас слишком устал. «Займусь им завтра с утра, а вот д р е в к а можно и подготовить». Перевесил лампу от буржуйки к верстаку, затем зажал арматуру в тисках и отпилил ножовкой по металлу от прутка нужную длину. С помощью линейки и гвоздя нанес разметку на торце и все той же ножовкой сделал 15-сантиметровый пропил по центру. Оценил получившуюся заготовку и остался доволен. «Петр, можешь идти мыться», — произнесла Дарья, выбираясь из ямы. Закутавшись в одеяло и удерживая его одной рукой, второй она придвинула к себе ворох с одеждой. Неужели постирала? Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, женщина пояснила. Намочила одежду. Случайно. Спустив вниз воду, я с удовольствием смыл с себя всю грязь, что накопилось за прошедшие два дня. Когда поднялся наверх, Дарья уже лежала на диване, укрытая с ног до головы. Над буржуйкой висели ее вещи. Хмыкнув, я протопал с лампой до выхода, убедился, что всё надёжно закрыто. Вернувшись, подкинул в печку несколько совков угля, повесил рядом с одеждой напарнице выстиранную рубаху и погасил две лампы. Притушив у последний фитиль до минимума, поставил на край стола, разулся и осторожно опустился на свою сторону дивана. Повернувшись к женщине спиной, произнёс. «Спокойной ночи, напарница!» «Спокойной ночи, напарник, и спасибо!» «Без тебя я бы уже раз десять умерла». Едва Дарья произнесла эти слова, перед глазами вспыхнул текст. Заключённый номер 1-984-2302. Текущая карма. Отрицательное. Значение. Минус 86. Текущая целостность души. 49,5%. Критические повреждения. Стадия формирования. Вторая сфера души. 215. Из двух тысяч п я т и Ядро души. Семьсот пятнадцать. Из пяти тысяч. Хм. Значение отрицательной кармы уменьшилось, и это плюс. Так я дольше сохраню человеческий облик, а с ним и память. Значит, шанс поймать белобрысую тварь выше. Целостность души также возросла, вот только она имеет по-прежнему критические повреждения. Что ж, завтра изготовлю Дарье оружие, и мы вновь двинемся в путь. Ночью к нам кто-то дважды пытался проникнуть. Первый раз я проснулся от того, что кто-то ходит по крыше. Несколько минут был слышен топот, затем загремела печная труба. Тут же раздался обиженный вой, и больше шагов на крыше не было. Ближе к утру еще одна тварь решила взять ворота тараном. Разумеется, ничего из этого не вышло. Кроме как разбудить нас обоих, а меня еще и подорваться со свинорезом в руках. Когда лег, Дарья прижалась к моей спине. Что ж, если её это успокоит, пусть, с меня не убудет. Проснулся от желания сходить в туалет. Верный признак, что уже утро, организм не обманешь. По ощущениям хорошо выспался, а потому, использовав ведро не по назначению, решил, пора вставать. р о ж ё г все три лампы, подбросил в печь угля. Наделся, поставил чайник. Подошёл к воротам, посмотрел в одну из щелей. Светает. «Доброе утро», — негромко произнесла Дарья с дивана. «Я... в яме стоит ведро специально для такого случая», — сказал я, правильно разгадав причину смущения. «Чай скоро согреется». Пока напарница делала свои дела, я внимательно изучил инструмент и отобрал то, что мне может пригодиться в работе. После завтрака приступил к работе. Поместил напильник в угли и принялся нагревать жар куском ф а н е р а махая им словно шашлычник, и раздувающий мангал. Да, неэффективно и безумно трудоёмко, но другого способа у меня не было. Накалив заготовку докрасно, извлёк её щипцами и, зажав в тисках, быстро срезал ножовкой по металлу лишнее, придав носу напильника заострённую форму. Сделал у пятки пару засечек для будущего крепления и после начал зашкуривать края, формируя обоюдоострое лезвие другим напильником. Ещё дважды пришлось нагревать заготовку, но результат стоил того. Лезвие вышло грубым, но даже в таком необработанном виде выглядело смертельно опасным. Последний нагрев, в этот раз без поддува, и я установил заготовку в ы п е л е н н ы й паз на древке, загнав пятку в стеклопластик. Затем нагрел место крепления и обмял его найденными тут же в гараже крагами. Последним штрихом стал электрод, который я сначала нагрел, а затем буквально намотал на древко, намертво зафиксировав лезвие. Еще раз обмял древко, потом взвесил в руке получившееся оружие. Чуть больше килограмма веса. Тяжеловато, но другого, более легкого материала не было. «Дарья, ну-ка опробуй копье, справишься с таким?» Обратился я к женщине, которая с дивана пристально наблюдала за моей работой. Стоило мне произнести эти слова, как перед глазами вновь появилась надпись. «Заключенный номер 19842302, своими действиями ты открыл профессию». Мастер на все руки. Уровень. Бронза. Получен дар. Создание одушевленного предмета не выше эпического потенциала. Ограничение. Не больше одного одушевленного предмета в месяц. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты создал предмет. Копье трудовика. Потенциал. Эпический. в о з м о ж н а привязка кровью. Петр, я тут нашла карандаши и чистую бумагу. Посмотри, похож? Женщина, приняв из моих рук копье, протянула лист. Поднеся его к лампе, я скрежетнул зубами. На бумаге было изображено лицо человека, которого я желал убить.